Глава 23. Если вы серьезно полагаете, что жизнь вас чему-то учит, значит она вас так ничему и не научила. Борис Кригер. Маховик раскручивался. Понадобилось еще 4 визита нашей компании в степь, прежде чем орки сломались и побежали от гор. Сегодня на месте очередного становища. Мы нашли пустое место. И что особенно нас порадовало, во враге по соседству обнаружился брошенный алтарь, а рядом трупы шамана и помощников. Похоже, орки — опытные следопыты, тщательно исследовали места катаклизмов и поняли, что стало причиной гибели их сородичей. Отлетев подальше, мы разнесли кровавый камень в щебень. «Вышло громко, ага». Если орки вернутся, пусть знают, что сбежали не зря. Вот только плохо, что каждый раз, когда мы драпали, телепорты отбрасывали нас в Галарен, и приходилось долго возвращаться обратно. Нара бухтела, что ей уже надоело махать крыльями над этими горами. Дичи нет, одни гномы туда-сюда шастают. Как чешет в затылках подгорный народ, видя раз за разом, Летящий с запада на восток клин одних и тех же драконов, которые никогда не возвращаются назад. Я старалась не думать. Пробивала на хихиканье. Может, как-то можно просто прыгать, лик на 10 сторону или хотя бы к горам, где создатель орков уже не имел такой силы. Кстати, с гневом он перестарался и, похоже, понял это и сам. В последний раз Выброс силы был заметно меньше, чем раньше. Исяк или прикидывается. В любом случае, расслабляться мы не собирались. Полетаем, проверим все места, где были становища. Может, еще кто-то что-то хорошее при переезде выбросил. И будем очень, очень осторожными. Но война этим летом нам уже точно не грозит. Лорду Фирдану за прошедшую неделю Конкретно поплохело. Эльфы и драконы, с благословения владыки Миренделя и властелина небес ежедневно по 8 часов долбили поганца, тыча в нос свидетельские показания о злоупотреблениях, назначенных им же чиновников и заставляя принимать непринятые решения о наказании и наложении штрафов на виновных. Лорду Регенту уже и свет белый был не мил и полученные за продажу должности взятки. Тиану следовал за дядей невидимой тенью, при всяком удобном моменте аккуратно направляя мысли в нужную сторону, что, мол, пережить такое унижение можно. В конце концов слова ветер носит, и не из своего кармана дядя платит. Личные-то денежки все в сундуках остались, а вот если удастся воспользоваться подвернувшимся случаем, и решить раз и навсегда проблему с племянницей, объявив ее недееспособной, тогда он, великий и мудрый лорд Гвидотер Фирдан, вообще будет в выигрыше и останется регентом навек. А всего-то и надо это хитро подвести вредных эльфов с драконами к мысли о том, что неплохо бы прогнать спотыкающуюся скелетину в монашеском платье через испытания, которые в хартии и описаны. Тогда всем станет ясно, что без поддержки разумного, опытного человека этой голосящей по утрам дурочки на троне не место. А кто может стать такой поддержкой? Сомнений нет. Единственная кандидатура вот она. Лорд Фирдон взглянул в зеркало на стене, прищурился и гордо выпитил тройной подбородок. Присмотрелся повнимательнее, оттянул века, потом пригладил остатки волос. И напоследок выдавил прищик на носу. Стоящему в углу Тиану захотелось плюнуть. Я, наблюдавшая за происходящим его глазами, понимала ти как никто. Ага, в четверг у нас, оказывается, будет Регенский совет, на котором дядя и собирается обсудить с лордами то, что он хочет использовать нынешнее разбирательство, чтобы раз и навсегда, избавиться от растущей угрозы в серой юбке. Ар, в четверг совет, а потом аптекарь Чепак наверняка побежит на доклад к некроманту. Как думаешь, нельзя ли их застукать вместе и поймать? Есть еще пара дней. Если Шон сможет аккуратно взломать защиту дома, так почему бы и нет? Шон? Ага, займусь. Мне тоже этот некромант надоел. Ловим, ловим. Сколько ж можно? И учиться он тебе мешает. Пора с этим кончать. Прямо сейчас и гляну, что там, к чему. Огу, а я пока позанимаюсь. Нам завтра Саром викинговский сдавать. Шить вручную одежду из моржовых шкур, стругать весло и до конца семестра долбить колыбель я не хотела. У Ара тоже были... Кое-какие предубеждения против этих занятий, так что с благословения Алвия Черного и неохотного согласия лорда Галларда мы решили сдаваться завтра. Викинговский я сдала, хотя при пересказе забыла страфу саги про храброго канунга Гвильдрасера, победившего при помощи хитрости и окованной железом магической дубины морскую деву Ольхваддоттер, которая, прельстившись удалью и дубиной канунга, согласилась стать его женой. Вообще, сага была полна таких двусмысленностей, что читать ее – благородным девушкам до свадьбы я бы категорически не рекомендовала, ибо не оценят. Галлард, пока я излагала все это безобразие, мечтательно хлопал на меня синими глазами. Арден смотрел на Галларда и думал, не отрезать ли тому нос. Так что, когда мы мирно разошлись, я вздохнула с облегчением. Вечером эльфы, на которых дурно повлияла викинговская поэзия, Попытались уволочь меня спать пораньше, но Шон стал стеной, сказав, что отпустит и меня, и Ара только после того, как мы прорешаем лично им составленные десять задач из курса практической магии. До экзамена два дня, так что извольте готовиться, а обниматься будете после. Я с упреком посмотрела на Шона, прикидывая, какую бы свинью помасштабнее подложить ему в ответ «На такую заботу! Придумала! Вот обзаведемся наследниками и отдадим их на воспитание Шону. Он и всему нужному научит и спуску не даст, и при этом будет самым любимым педагогом. Но если дети пойдут в родителей, медом ему жизнь не покажется!» Заглянувший в мои мысли Ти отвернулся, чтобы скрыть смех. Вот как сдавать некромантию, если ее пришлось опять прогулять ради этого идиотского регенского совета? Я к динозаврам хочу, а то всяко симпатичнее, чем толпа разряженных, напыщенных мздоимцев. Ар, Шон и я наблюдали за происходящим из потайного хода, а заэкранированный от пяток по самую макушку невидимый ти парил прямо над головой лорда-регента, помогая тому думать в правильном направлении. Такие ювелирные прикосновения на крошечной дистанции не засечет ни один амулет. Сначала советники выпустили пар, повозмущавшись бесцеремонностью наглых драконов и эльфов, а затем перешли к тому, ради чего и собрались, к перемыванию моих костей. Итак. До совершеннолетия принцессы еще больше семи месяцев, но к замужеству ее склонить пока не удалось. Зато странностей у этой дебильной дурочки пруд пруди. В часовне каждый день воет, одевается, как монашка, за столом ест одну траву, на ровном месте спотыкается. Умного слова не дождешься, только «да», «нет» и цитаты из жития этой самой Цицилии. Такую на троне и представить невозможно. Хотя безмозглая кукла при умных-то советниках, лорды выжидательно уставились на дядю. Вдруг его устроит этот вариант, вообще не требующий ни вмешательства, ни усилий. Не устроил. Типа старался. Дядя важно обвел взглядом собравшихся. И не спеша, со вкусом, стал зачитывать положение Харти, касательно проверки пригодности наследника к правлению. Советники пихали друг друга локтями и дружно хихикали, представив, что я могу наговорить на экзамене по юриспруденции или рассказать об обычаях викингов. Что-что, дам каждому полгу лично выструганным веслом, а потом уложу штабелем на носилки с ручками из бивней мамонта и подарю всех скопом Галларду, пусть курган насыпает. Итак, дяде было поручено добиться разрешения на проведение испытаний. Чипак обещал озаботиться вопросами, которые надо задать мне на экзамене. Нехорошо. Ясно же, что не сам он их выдумывать будет. Первым номером в комиссию решили включить самого лорда Фирдена. Потом задумались. Кого бы еще, чтобы достоверно, весомо и солидно? В моем провале никто не сомневался, так что лояльность шла третьим номером после респектабельности и социального статуса. Кто-то, айти молодец, предложил настоятеля Арисия, который никогда к принцессе особо тепло не относился. Лорды сочли кандидатуру идеальной. Третьим? Пожелал быть все тот же суперактивный рыжий аптекарь Чипак. Советники его поддержали. Ну вот, первый камень, с которого должен был начаться обвал, покатился вниз. Аптекарь Чипак, за которым мы следовали, как приклеенные, просидел дома до вечера. А потом резко засобирался. Переоделся в темное платье, надвинул на глаза шляпу, Выскочил на улицу и, озираясь на каждом перекрестке, быстрым шагом направился к известному нам дому на улице Красного Ясеня. Так, идет туда. Полетели? Дыру я провертел. Встретим его прямо там, дернул меня за рукав шон. М -м -м, дом пуст, хотя не совсем. Обитали здесь пауки. Много. Остальным тут жить не рекомендовалось. Окна. Судя по всему, мыли в последний раз еще до войны, а пыль из бархатных портьер выбивали вообще в прошлом тысячелетии. «Бель, поставь фильтр в нос, а то чихнешь в неподходящий момент. Всех остальных это тоже касается», — шикнул на нас Шон. В голосе мага звучал охотничий азарт. Тердейл дорвался до новой игрушки. Хлопнула входная дверь. Мы распластались по потолку в коридоре. Чепак уже без шляпы, быстрым шагом прошел под нами. Мы тронулись следом. В тусклом свете путеводной звезды Матова блестела аптекарская лысина. Пробежав пол коридора, лорд Юлип распахнул одну из боковых дверей. Так, судя по контрольной сети, там пока пусто, а вот этот гад. Сейчас захлопнет перед нашим носом дверь. Не успел. Шон наложил стазис, дав нам возможность проскользнуть внутрь большого сумрачного зала. Ага! Закрутила я головой. Ну и просторы: 30 на 40 локтей, мраморный пол с шахматкой, обивка стен из темного дерева, потолок с дубовыми балками, четыре выходящих в сад пыльных окна. В дальнем конце Давно не разжигавшийся камин, украшенный черными, крылатыми, базальтовыми горгульями. Вдоль стен стоит какая-то мебель, какая именно, под пыльными чехлами не разглядеть. Перешла на магическое зрение. Так, окна защищены охранным плетением отворов. воров. Буде кто, проберется в сад. А в дальнем правом углу, на полу, слабо светился след телепорта. Ну все. Теперь ждем. Терчипак вышел на середину комнаты, достал из-за шиворота амулет и, уставившись, остекленевшими глазами в пространство, что-то зашептал. Буквально через минуту в углу с порталом возникла темная фигура. Он некромант! Черная ряса до полу, руки спрятаны в широких рукавах, лица не видно под капюшоном. Лорд Юлип упал на колени. Что за тролль горбатый? Ругнулся Шон. На него стазис не действует. Как не действует? Разве это возможно? Стазис действует на все материальные объекты, а защиты, подобной нашей, у некроманта нет. Или уже есть? Я хлопала глазами, пытаясь сообразить, что делать. Аптекарь поднялся с колен и теперь стоял с согнутой спиной, подобострастно глядя на хозяина. Говори! — раздался глухой голос из-под капюшона. Чепак нагнулся еще ниже и забормотал про эльфов, драконов и хартию, и про то, что лорд Фирдан намерен объявить принцессу недееспособной. — Вот брых недоделанный! До меня дошло! Это иллюзия! Потому стазисы не действуют! В голосе Шона звучал восторг. — Ага, ему интересно. Клинический случай. — Значит, нам надо на тот конец портала но он может быть настроен на конкретных людей. Шон, это можно как-то проверить?» Ментальный голос Ара был прохладен. «Никак, пока туда не влезешь», — отозвался маг. «Значит, надо, чтобы некромант позвал Чипа к себе или прошел сюда сам», — стала рассуждать я. «Понял, сейчас сделаю», — отозвался Тип. Аптекарь вздрогнул, на секунду застыл, заморгал, А потом пригнулся еще ниже и сказал, что подобрал в коридоре дворца интересную вещь. Ее вроде бы драконий принц уронил. Сунул руку за пазуху, вынул нечто золотисто мерцавшее на длинной цепочке и протянул некроманту. Это что? Поинтересовалась я. Фантом амулета, который аптекарь с замороченной головой пытается всучить иллюзии мага. Хихикнул Ти. Как и ожидалось, маг амулет не взял. А вот наши фантомы могут и на мечах драться, и грядки полоть, и даже гимны петь, с гордостью подумала я. Иди за мной, раздался приказ. Лорд Юлип покорно засеменил к порталу. Я с ним! В голосе Шона слышался нездоровый энтузиазм. Но «Ну нет, одного его влогового мага не пущу. Как мы не защищены? Все равно опасно же! Дальше все произошло очень быстро. Чепак, как загипнотизированный, сделал последний шаг к порталу, шон прыгнул сзади и прижался к его спине. Я с размаху впечаталась в спину шона, а на меня навалились эльфы, вцепившись четырьмя руками и мысленно ругаясь, как пара портовых грузчиков, уронивших на ноги ящик с дорогим хрусталем. Получив столь мощный, Поступательный импульс, лорд Юлип не шагнул, а ввалился в портал с нашей компанией на спине. Пропахал он пол носом уже где-то в другом месте. «Белль, быстро взлетай к потолку!» «А где потолок-то?» «Голова кругом!» «Ты кого приволок на себе, придурок?» Выругался вслух кто-то рядом. Взмах черного рукава, и открылся еще один портал. «А это...» Подарок от меня прибывшим! Раздался хохот исчезающего в портале некроманта. Из клетки на столе напротив портала соскользнул кусок черного шелка. Ну вот, теперь можно не торопиться. Я накрыла тканью клетку с погруженным в стази с Василиском. Похоже, у нашего фунтика появится друг или подружка, и покосилась на статую, стоящего на полу на четвереньках, Лорда Юлипа Терчипака. Этот как жил на карачках, так и умер. Я же говорил, что амулеты от взгляда Василиска срабатывают. Радовался Шон. Арден и Тиану, стоя спиной к спине, настороженно осматривали зал, куда нас занесло. А куда, кстати? Огляделась. В углах большой комнаты в неровном свете свечей плясали зыбкие тени. Обстановка похожа на то, Что мы видели в замке Торглин? Дорого, массивно, консервативно, добротно и даже где-то стильно. Именно в таком порядке владелец предпочитает темные тона красно-коричневой гаммы. Кому-то тут могло показаться уютно, а на меня давило. «Бэль, я раскинул магическую сеть. Вокруг никого, кроме Василиска», — сообщил Ти. «Мы у него дома, да?» Где бы этот дом ни был, проговорила я вслух, пришедшую на ум мысль. Тогда так. Защиту держим, невидимость не снимаем. Все осматриваем, засекаем ориентиры и ставим свой телепорт. Все магическое и интересное забираем к себе, лучше всего на Луну. И... сделала паузу и сглотнула. Ищем статую моего отца. Если некромант тут живет, то она может быть где-то здесь. Дом оказался трехэтажным. Нижний, куда нас занесло в начале, вообще без окон, наверное, подвал. Сначала я испугалась, что мы где-то под неведомым горным кряжем, может, в восточных горах, а может и в северных. Но на следующем этаже окна все же обнаружились, правда, за ними было уже темно, и никаких огней вблизи не наблюдалось, так что, похоже, мы не в городе богато обставленные пустующие комнаты и запах забвения. В этом доме могла бы счастливо жить огромная семья, а сейчас он напоминал тело без души. Признаки человеческого присутствия на нижнем этаже имелись только в зале, куда мы попали в начале, и в библиотеке, где рядом с обитой черной кожей креслом лежала раскрытая книга и стоял бокал с грогом. Шон с горящими глазами метался от полки к полке, прикасаясь кончиками длинных пальцев кожаным переплетом древних книг. Ар и Ти были более сдержаны. Я, как и Шон, умирала от любопытства. Наверняка тут куча талмудов, каких и в академической библиотеке не сыскать. Шон, а если неизвестно, где мы, ты сможешь открыть портал на Луну? Смогу. Сложно, но можно подстроиться в процессе перекинем книги сейчас да давай все что тут есть а то если хозяин обнаружит что василиск нас не достал я покосилась на затянутую тканью клетку в правой руке может еще какую-нибудь гадость учинить потоп пожар или землетрясение кто знает что у психа в голове другой псих хихикнул шон готово давайте отправлять да если на книгах Где-то есть магические метки, и некромант захочет разыскать свою библиотеку. Его ожидает большой сюрприз. Вчетвером, при помощи левитации, мы управились меньше, чем за 20 минут. Книгу, которую некромант читал, прихватили с собой. Интересно же! Спальня обнаружилась на втором этаже. Массивная, широченная кровать красного дерева под темно-бордовым балдахином. Большое зеркало в деревянной оправе, шкафы с одеждой, удобные мягкие кресла, красиво собранные фалдами гардины. На первый взгляд все, как у самого достопочтенного лорда консервативных вкусов. Я чуть не прозевала дверь в тайную комнату, спрятанную в боковой стенке стоящего в углу гардероба. Может, и пропустила бы, если б меня туда буквально не потянуло, Шагнула, И оказалась в секретной комнате. Маленькая, восьмиугольная, чем-то напоминающая часовню, на полу черный ковер, у каждой из боковых сторон колено преклоненная статуя скорбящей девы на невысоком постаменте всего шесть. И в центральном простенке женский портрет с большим букетом живых роз перед ним и еще одной скульптурой рядом. Машинально отметила цветы нежно-розовые, лососевого оттенка, такие, как любила королева Беренис. Я нашла портрет моей мамы и статую моего отца». Пора меня вырвал недовольный голос Шарана. Куда вы все подевались? Я у ваших ворот уже 10 минут торчу, а никто не открывает. Уснули вы там, что ли? Рани, мы не дома, мы у некроманта. В плену? Нужна помощь? Нет, мы в порядке, но он опять сбежал. А где это? Вот вечно, уйдешь на полчаса, а вас уже унесло куда-то. Говори, куда лететь. Я не знаю. Мы попали сюда через телепорт. Теперь осматриваем дом. И, ранее я нашла тело отца. Ох, Бель, я попробую засечь, где вы, через ваши амулеты. Гм, -м -м -м. судя по направлению и силе сигнала, вы где-то у тролливой мамы на северо-восток от меня. Ти тронул меня за руку. Что делаем? Забираем отсюда все, отозвалась я, отца. И портрету мамы нечего тут делать. И эти скульптуры девушек, они же были живыми, да? Их заставили принять нужные позы, а потом обратили в камень?» Тимол кивнул. Через десять минут часов не опустела. А еще через час, обшарив остальные помещения и полюбовавшись на груды костей, черепов и ряды банок с заспиртованными частями неопознанных тел в лаборатории, мы выбрались наружу и сравняли дом с землей. Я не сторонница бессмысленного вандализма, но этот человек причинил много зла моей семье, моей стране и мне самой. Так что, если я могу отплатить ему, хотя бы лишив ценного имущества, колебаться не стану. Причем сделаю все так, что восстанавливать тут будет нечего. Превратить три этажа в воздух и пыль непросто, но я справлюсь. Мы справимся». Когда все закончилось, возник вопрос, а мы, собственно, где? Ну, созвездия выглядят знакомо, значит, планета все та же. Пожал плечами Тердейл. Спасибо, Шон, ты меня жутко успокоил. Очень искренним голосом поблагодарила я мага за ценные сведения. Эльфы хмыкнули. Шон, как ни в чем не бывало, продолжил. Видишь небесного лучника? В Лоране он сейчас встает над горизонтом. А тут уже вон как высоко, значит, мы восточнее, но гор еще не видно. Да не заморачивайся, давай я тут маяк поставлю, чтобы можно было вернуться, а сейчас полетели домой. Я ужас как есть хочу.